ВЕЧНАЯ ВОЙНА Если б я мог до тебя дотянуться, я бы перегрызть тебе горло. Воин хотел было подтянуться на руках к своему врагу, лежащему рядом, но силы покинули его, и он яростно скрижетнув зубами, снова лег на бок. Сколько раз мы уже встречались с тобой в боях? Лежащий неподалеку воин в светлых доспехах повернул голову к своему противнику. Сколько раз наши армии сходились в жестоких битвах? Эта война когда-нибудь должна завершиться, как думаешь? До последней капли, слышишь? До последнего своего вздоха я буду ненавидеть тебя. Я выживу. Я уже много раз был сражен на поле боя. Очень много раз, но я выживу. Только лишь до одного. Воин в темных латах приподнялся на локте. Только для того, чтобы снова встать под знамена моей армии и биться до конца во славу моего короля и моего бога. Если не я, то мои друзья по оружию когда-нибудь добьют вас и сотрут наконец-то даже воспоминания о вашей армии. Светлый воин посмотрел в небо и слегка улыбнулся. Откуда в тебе столько ненависти, мой друг? Друг? Чёрный вой на круглых глазах. Ты называешь меня своим другом? Ты в своём уме? Мы воюем уже не одну тысячу лет, мы. Да-да. Я хорошо знаю историю. Не нужно мне напоминать об этом. Ты знаешь, Светлый снова посмотрел на своего противника. Раньше я был таким же, как ты. Всю свою жизнь я прожил в ненависти к вам. Я служил своему королю, выполнял все приказы и всегда думал лишь об одном, о том, что когда-нибудь мы закончим эту войну. Ну, я не хотел мира с вами. Я желал вашего уничтожения и делал для этого всё возможное. Поэтому мы с тобой похожи, не правда ли? Да как ты смеешь сравнивать себя со мной, зашептал тёмный воин. Если бы я мог. Да я знаю, перебил его светлый. Если бы ты мог, ты бы перегрыз мне горло, я уже слышал это. Когда слушаешь мой рассказ? Тёмный поджал губы, но всё-таки замолчал. Так вот, смыслом всей моей жизни было уничтожение вас. «Я не думал больше ни о чем. Ненависть правила мной». Светлый ненадолго задумался. «Наш король всегда говорил нам, что погибнуть на поле боя — великая честь для всех нас, а после смерти мы воскреснем и снова станем светлыми рыцарями, продолжив эту войну до самого победного конца». «Наш король говорит то же самое». «Да я думал, что это правило всех королей. Если они не будут так говорить, то кто же будет их защищать?» Темный нахмурился, но ничего не ответил. Сегодня я получил ранение одним из первых. Меня вынесли с поля боя и оставили здесь. Я хотел немного приподняться и посмотреть, что же происходит там, на поле. Но мне было так больно, что я не смог этого сделать. Тогда я лег на спину и стал смотреть вверх. И я увидел там их. — Кого их? — Я увидел наших богов. — Наших? Лицо темного аж почернело от вскипающей ярости. Да — Нет никаких «наших». Только мой бог, он один, и это знает каждый. Ты ошибаешься, мой друг. Есть твой бог, есть и мой, и ты сам можешь их увидеть. Нужно всего лишь поднять голову и посмотреть вверх. — Какая глупая попытка обмануть меня, — рассмеялся темный. — Ты прекрасно знаешь, что нам запрещено смотреть вверх. Или ты просто хочешь отвлечь меня, чтобы добить? — Нет, — нет. Леона, это не куплюсь. Мне не зачем тебя обманывать. Я чувствую, что мне недолго осталось. Да и ты выглядишь не лучше. Просто поверь мне. И посмотри туда. Тёмный воин на всякий случай отполз подальше и лёг на спину. Вот тебе шах, а вот тебе и мат. Взднулся мужчина и посмотрел на своего соперника. Тот грустно кивнул и положил на доску чёрного короля. Может, ещё партию? Не, мне уже пора. Давай в другой раз. Мужчина посмотрел на часы. Не расстраивайся, в следующий раз повезёт. Спасибо за игру. Поверженный соперник улыбнулся и протянул руку победителю. Две пешки лежали рядом на столе. Чёрная и белая. Воины двух самых жестоких и непримиримых армий мира они улыбаются друг другу. "В отчаянии прошептал чёрный воин. Они не враги. Нет, мой друг. Они друзья, и они играют нами в свои игры. Наша ненависть друг к другу всего лишь правила их игры, не больше и не меньше. Тысячелетия наши армии рубят друг друга в жестоких сражениях только лишь для одного чтобы им не было скучно. Чёрный воин хотел что-то ответить, но вдруг зашёлся в продолжительном кашле. Мы, зачем, слова прорывались сквозь хрипы и кашель, пытаясь связаться в одну фразу: "Я «Кажется, умираю». Белый воин дотянулся до руки своего врага и, сжав ее в свои ладони, посмотрел в его глаза. «Мы не сможем изменить правила, придуманные нашими богами. Это не в наших силах. Но, может быть, когда-нибудь придет время, и мы поймем, что все мы — всего лишь игрушки в их руках». «Не враги», — прохрепел черный воин и затих. «Жаль, что мы не вспомним об этом в следующей жизни». До встречи, мой друг. До следующей битвы, прошептал Белый и закрыл глаза.